Ириданин, отложив хартию О.П., поднял увесистый том кодекса, который вложили в щупальца сноровистые помощники, и, открыв эту громадную книгу в нужном месте, громко начал читать. Том 2 Межпланетного уголовного кодекса, раздел 80-й, о планетарном беспутстве, статья 212. «Оплодотворение планеты...» по природе бесплодной, карается зазвездением на срок от 100 до 1500 лет, помимо гражданской ответственности за моральный и материальный ущерб. Статья 213. Те же действия, совершенные с особым цинизмом, а именно – Преднамеренные развратные манипуляции, повлекшие за собой зарождение особенно извращенных форм жизни, возбуждающих всеобщий ужас или всеобщее омерзение, караются созвездением на срок до 1500 лет. Статья 214 а плодотворение бесплодной планеты, по халатности, рассеянности или вследствие неприменения противозачаточных средств, карается за звездением на срок до 400 лет. В случае неполной вменяемости виновного, наказание может быть снижено до 100 лет. Я умалчиваю, добавил Эриданин, о наказаниях за вмешательство в эволюционный процесс инстату на Скенди поскольку это не относится к нашей теме – состоянии становления. Отмечу, однако, что Кодекс предусматривает материальную ответственность виновных по отношению к жертвам планетарного непотребства. Соответствующие статьи Гражданского Кодекса не буду зачитывать, чтобы не утомлять собрание. Добавлю еще, что в каталоге небесных тел, признанных абсолютно бесплодными, согласно классификации гипердоктора Врагроса, Положениями Хартии Объединенных Планет и статьям Межпланетного Уголовного Кодекса на странице 2618, строка восьмая снизу, фигурирует следующие объекты. Зезмая, зембелия, земля и зизма. «Челюсть у меня отвисла, верительные грамоты выпали из рук в глазах потемнело». «Слушайте!» — кричали в зале «Слушайте, в кого он метит?» «Долой!» «Да здравствует!» Сам же я, насколько это было возможно, пытался залезть под Пюпитер. «Высокий совет!» — загремел представитель Иридана Со стуком швыряя озим тома межпланетного кодекса Похоже, это был излюбленный в ОП ораторский прием «Позор нарушителям хартии объединенных планет!» Позор безответственным элементам, зачинающим жизнь в условиях ее недостойных. Вот приходят к нам существа, не сознающие ни мерзости своего бытия, ни его причин. Вот они стучатся в почтенные двери этого достойнейшего собрания. И что же мы можем ответить им, всем этим блуднецам, суррогадам, «Тошнякам, мабоедам, трупомилам, тупонцам, «заламывающим свои псевдоручки «и падающим со своих псевдоножек при известии, «что они относятся к псевдотипу лжетвари, «что их совершенным творцом был случайный матрос» выплюснувшей на скалы мёртвой планеты ведро перебродивших помоев, ради забавы наделив эти жалкие зародыши своими свойствами, которые сделают их посмешищем целой галактики. И как потом защищаться этим гремыком, если какой-нибудь Катон заклеймит их позором за гнусную белковую «левовращательность»? Зал бушевал, машина напрасно молотила своим молотком, вокруг гудела позор. «Долой! Зазвездить! А ком он? Гляньте-ка, а землянин-то растворяется! Тошняк уже весь потек!» Действительно меня бросило в пот.